Настоятель и духовник основательно обсудили происшествие в часовне и поначалу хотели отослать Джакома в свояси, но не дерзнули, потому что рекомендовал его сам король, а с королем ссориться опасно, тем паче теперь, когда ходят тревожные слухи о близкой церковной редукции. Впрочем, Джакома, наверное, сумеет все-таки написать порядочную картину при всем своем безбожии, ведь его собратья-художники в большинстве люди безбожные. Стало быть, Джакома остался, однако на условиях, которые определил сам, а именно, работать он будет в одном из покоев замка, столоваться же у привратника. Против последнего условия монахи не возражали, но отпирать старинные покои никак не желали. Там поди полно всякой мерзости, что осталось с давних времен. У Джакома это до невозможности возбуждало любопытство, и он не успокоился, пока не получил ключи от упомянутых покоев. И в одно прекрасное утро они с Ботвидом подошли к окованной железом двери на третьем этаже, которая вела в таинственное помещение. Ржавые петли заскрипели, Дверь отворилась, и навстречу хлынули затхлый удушливый воздух и тьма, местами прорезанная полосками света и законных ставней. Джаком и первым бесстрашно вступил в эту обитель мерзости, с большим удовольствием озираясь по сторонам. Первое помещение было сводчатое, оборудованное под химическую лабораторию. С потолка тенями свисали высохшие ящерицы, летучие мыши и змеи, Большая печь посреди одной стены загромождена ретортами и колбами, стеклянными масками, клещами и тиглями. Над дверью готическими буквами выбито слово «Земля». Ботвит перекрестился, но с любопытством разглядывал необычайные вещи, назначение коих только угадывал, однако они внушали ему тайный трепет. Джаком, судя по всему, был вполне удовлетворен увиденным и кивком выразил безмолвное одобрение здешней обстановки. Затем они открыли дверь следующего покоя. Когда Джакому сумел отворить ставни очень широкого и высокого окна, их взору предстал огромный шар с изображением планеты-звезд, подвешенный на цепи к макушке крестового свода. Астролябия и зрительная труба — Конторка с письменным прибором и астрономическими таблицами, высотомер, солнечные часы, компас, а также несколько столов и лавок довершали убранство. И над дверью тоже единственное слово – воздух.